Но мало одного удаления. Андрея отделяла от южных родичей и самых близких, от двоюродных братьев Мстиславичей, вражда. Он привык смотреть на них, как на заклятых врагов, которые старались отнять у отца его и у всей семьи Юрия должное ей значение». Это отчуждение, холодность относительно всех родичей, враждаком Стеславичем, и отчуждение от Юга вообще не могли измениться, когда Андрей явился на Руси, где, как мы видели, отец и вся семья его не могли приобрести народного расположения, когда вследствие этого было так мало надежды скоро или даже когда-нибудь занять старший стол и удержать его. После всего этого неудивительно покажется нам удаление Андрея из Вышгорода на север. Здесь он утвердился в своей прежней волости, Владимире Клязминском, и во все остальное время отцовской жизни не был князем главных северных волостей ни Ростова, ни Суздаля, потому что все северные волости вообще Юрий хотел оставить младшим сыновьям своим, а старших — поместить на юге, в собственной Руси. И, как видно, города при жизни Юрия не хотели прямо восстать против его распоряжения. Но как скоро Юрий умер, то ростовцы и суздальцы, посоветовавшись вместе, взяли к себе в князья Андрея и посадили его в Ростове на отцовском столе и в Суздале. Хотя есть известие довольно вероятное — что это утверждение произошло не вдруг, что Андрей, не желая нарушить вдруг обычае, сперва некоторое время жил в Суздале. Татище в том третьей странице 135. Андрей Юрьевич, великий князь, ни о чем более, как о строении Владимира и других градов, Якоже и о земском распорядке, прилеже, распространял Владимир. Его же вельми полюбил и положил намерение всегда тут пребывать. К тому и митрополию учинить. Но ростовцам и суздальцам, Яко старым городам и княжеским престолам, Весьма то было противно, И сколько могли, препятствовали, Представляя, что сии города издревле престольные, И Владимир есть новый пригород суздальский. Он же, не хотя народ Озлоблять жил в Суздале, а во Владимир часто ездил на охоту и пребывал по нескольку дней. Из этого известия летописца мы видим ясно, что жители Ростова, как жители других старых городов, не считали своей обязанностью исполнить волю покойного князя, отдавшего их волость младшим сыновьям своим. Думали, что имеют право выбирать, кого хотят в князья. Андрей принял стол ростовский и суздальский, но утвердил свое пребывание в прежней волости Владимире. Его украшал по преимуществу, в нем хотел даже учредить особую метрополию для Северной Руси, чтобы дать ей независимость от Южной и в церковном отношении, зная, какое преимущество будет сохранять Киев, если в нем будет по-прежнему жить верховный пастырь русской церкви. Такое поведение Андрея не могло нравиться ростовцам. Его поведение не нравилось, как видно, почему-то и старым боярам отцовским. Как видно, Андрей не жил с ними по-товарищески, не объявлял им всех своих дум, к чему привыкли бояре в Старой Руси. Предлог к смуте недовольные могли найти легко. Андрей владел волостью вопреки отцовскому распоряжению, Младшие Юрьевичи, которым отец завещал Суздальскую землю, жили там, их именем недовольные могли действовать. И вот Андрей гонит с севера своих младших братьев, этих опасных соперников Мстислава, Василька и Всеволода, которые отправились в Грецию. Мы видели, что двое других Юрьевичей имели волости на юге. Глеб княжил в Переяславле, Михаил, как видно, в Торческе. Скоро Всеволод Юрьевич с племянниками Ростиславичами возвратился также из Греции и, по некоторым известиям, княжил в городце Остерском. Вместе с братьями Андрей выгнал племянников своих от старшего брата Ростислава. Наконец выгнал старых отцовских бояр, мужей отца своего, передних по выражению летописца. Он это сделал, продолжает летописец, желая быть самовластцем во всей Суздальской земле. Но при этом необходимо рождается вопрос. Если ростовцы и суздальцы были недовольны, если передние мужи были недовольны, Если братья княжеские были недовольны, то какая же сила поддерживала Андрея, дала ему возможность, несмотря на неудовольствие ростовцев и суздальцев, выгнать братьев, выгнать бояр и сделаться самовластцем? Необходимо должно предположить, что сила его утверждалась на повиновении младших, новых городов или пригородов. Андрей, как видно, хорошо понимал, на чем основывается его сила, и не оставил этих новых городов, когда войска его взяли самый старший и самый богатый из городов русских Киев. Глеб Юрьевич, посаженный племянником в Киеве, не мог княжить здесь спокойно, пока жив был изгнанный Мстислав Изяславич. Последний начал с ближайшего соседа своего Владимира Андреевича Дорогобужского, который, как мы видели, был союзником Юрьевичей при его изгнании. С братом Ярославом и с галичанами приступил Мстислав к Дорогобужу, стал биться около города, но, несмотря на болезнь Владимира Андреевича, который не мог лично распоряжаться своим войском, Несмотря на то, что Глеб Киевский, вопреки своему обещанию, не дал ему никакой помощи, Мстиславу не удалось взять Дорогобуш. Он должен был удовольствоваться опустошением других, менее крепких городов Владимировых, и возвратился к себе домой. Скоро Владимир Андреевич умер, как видно, не оставив детей. Но волости его уже дожидался безземельный князь Владимир Мстиславич, приехавший с северо-востока и живший теперь в Волынском городе Полонном, который принадлежал Киевской Десятинной Церкви. Узнав о смерти Андреича, он явился перед Дорогобужем, но дружина покойного князя не пустила его в город. Тогда он послал сказать ей «Целую крест вам и княгине вашей, что ни вам, ни ей не сделаю ничего дурного. Поцеловал крест, вошел в город и тотчас же позабыл свою клятву, потому что, говорит летописец, был он вертляв между всею братьей Он накинулся на имение, на стада и на села покойного Андреевича, и погнал княгиню его из города».